И я прославил Аллаха Великого, и возблагодарил Его, и обрадовался великой радостью, и сердце мое возвеселилось, а потом я вернулся через брешь в пещеру и перенес всю бывшую там пищу и воду, которую я накопил. Я взял одежды мертвых и надел на себя кое-какие из них, на те, которые были на мне, и взял из того, что было на мертвых, много разных ожерелий, драгоценных камней, жемчужных цепочек и украшений из серебра и золота, отделанных разными металлами и редкостями. Я завязал в свою одежду платье мертвецов и вынес через брешь на гору и стоял у моря. И каждый день я спускался в пещеру и осматривал ее. И у всякого, кого хоронили, я отбирал пищу и воду и убивал его. Все равно, был ли это мужчина или женщина. А потом я выходил через брешь и садился на берегу моря, ожидая, что Аллах Великий поможет мне и пошлет корабль, который пройдет мимо меня. И я выносил из этой пещеры все украшения, которые видел, и завязывал их в одежду мертвецов, И провел так некоторое время. И вот однажды я сидел на берегу моря и раздумывал о своем деле. И вдруг вижу, плывет корабль посреди ревущего моря, где бьются волны. И я взял в руку белую одежду из одежд мертвых и, привязав ее к палке, побежал на берег моря и стал делать этой одеждой знаки путникам, пока они не бросили взгляда И не увидели меня, когда я стоял на вершине горы. И они подплыли ко мне, и услышали мой голос, и послали ко мне лодку, в которой была толпа людей, ехавших на корабле, и, приблизившись ко мне, не спросили: Кто ты? И почему сидишь на этом месте? Как ты достиг этой горы, когда мы в жизни не видали, чтобы кто-нибудь подходил к ней? Я купец, отвечал я им. Корабль, на котором я ехал, потонул, но я выплыл на доске, и со мной были мои вещи. И Аллах облегчил мне выход в этом месте с вещами благодаря моим стараниям и ловкости после великого утомления. И они взяли меня с собой в лодку и погрузили все то, что я взял из пещеры, и завязал в одежды и саваны, и отправились со мной, и подняли меня на корабль, Капитану вместе со всеми моими вещами. «О, человек!» — спросил меня капитан. «Как ты пробрался к этому месту, Когда это большая гора, За которой стоит большой город, А я всю жизнь плаваю по этому морю И проплываю мимо этой горы, Но не вижу на ней никого, Кроме зверей и птиц?» «Я купец», — отвечал я и был на большом корабле, который разбился, и все мои вещи, эти материи и одежды, стали тонуть. Но я положил их на большую доску из корабельных досок, и моя судьба и счастье помогли мне подняться на эту гору, и я стал ожидать, пока кто-нибудь проедет и возьмет меня с собой».